Глава 6 Город выглядел основательно. Все сплошняком из камня, чистенько, красивенько, улицы широкие. Движение двустороннее, даже разметка на дорогах присутствовала. Амадай, похоже, в средневековую аутентичность не очень старался. Лишнее подтверждение этому я получил через пару кварталов, когда мы проезжали мимо высоченного здания, над входом в которое висела табличка пятизвездочный отель. Не успел я хмыкнуть, как сверху послышался звон разбитого стекла, и на землю с взрывным грохотом упал здоровенный плазменный телевизор. «Это что еще за хуйня?» <музык> вырвалось у меня. а, -а — беззаботно откликнулся ехавший рядом Гримуэль. «Инициация!» Поймав мой недоумевающий взгляд, он пояснил. Каждый рокер, происходящий из приличной семьи, по достижении 18-летия должен накрыть поляну в пятизвездочном отеле и выбросить из окна телевизор. Традиция. «Так вы тут еще и телевизоры смотрите?» — воскликнул я. «Ну, точно Средневековье». «Чего смотреть-то?» — изумился Гримуэль. «Ящик, да ящик» ими кидаться надо диана посмеялась фион уже впитывала все сведения с предельно серьезным выражением лица филиас по ходу дела избытком чувства юмора не страдал а тиан чья память постепенно возвращалась выросла в довольно замкнутом в культурном плане мире так что тоже много не улавливало Вскоре впереди нарисовался перекресток, посреди которого высился памятник из белого камня. Я щурился, приглядывался, не решался сказать мучащую меня мысль. А то Диана еще начнет стебаться, что только о бабах думаю. Но когда мы подъехали к памятнику почти вплотную, и все воины начали кланяться, я не выдержал. «Это ж баба!» «Женщина!» Грозно поправил меня командир. «А ты говорил памятник Пушкину?» На меня смотрели как на дебила. Диана пыталась скрыть истерику, отвернулась и прикуривала сигарету. Я решительно протолкался вперед и, остановившись, прочитал золоченую надпись на постаменте. «Маргарита Пушкина. Величайший рок-пророк арийского государства». «Э-э-э», начал было я но тут до меня дошло. «А-а-а! О-о-о!» «О, -о, -о. Фавит учишь!» — поинтересовалась Диана. «Это правильно. Дело полезное. Не все ж пиво сосать до девок щупать?» Я огляделся. Мы стояли вдвоем, остальные замерли на почтительном отдалении, ожидая, пока богиня порешает вопросы со своим холопом. «Че там по энергии?» — буркнул я. Мисс Благодарность. А ты с какой целью интересуешься? Осведомилась Диана, сложив на груди руки. Ну, там портал аварийный. Валить. А чем тебе тут не нравится? Вопрос был явно с подвохом. Я посмотрел на Диану умным взглядом и погрозил пальцем. Я тебя насквозь вижу. Опять свалить решила и меня бросить. Нас бросить. «Да вы как чемодан без ручки!» — вздохнула Диана. «Тащить неудобно, бросить жалко». Тут она помялась и нехотя добавила. «Ну, и иногда там что-то полезное все же находится». «Ага!» — воскликнул я. Настроение тут же подскочило. Нет, не потому что меня похвалили. Это фигня. Хвалить я и сам себя умею. Проблем с самооценкой это радесть не было». Просто приятно было увидеть, как эту высокомерную стервозу наконец-таки переломила Стервозы, если уж на то пошло, редко бывают настоящими стервозами, если вообще бывают. За стервозностью они обычно что-то прячут. Страх там какой-нибудь или тип того. Вот Диана, очевидно, боялась доверять людям и кошка людям. А мы с Фионой ее, значит, потихоньку перепрошиваем». Не обделайся от счастья, посоветовала Диана. Не хватит энергии на аварийку, даже близко. Но народ тут темный, придурочный. Можно заработать. Но это потом. Пошли для начала в храм меня. Надеюсь, там хоть переодеться во что-нибудь нормальное дадут. И не парься. Не буду я вас тут бросать. У нас с тобой цели сейчас полностью совпадают. «Секс?» — спросил я. «Дурак!» — поморщилась Диана. «А, Шарль!» — дошло до меня. «Ну да, ну да. Пошли!»